Курильщик. Инструкция по выживанию колясника в быту. Пункт 1. Следует избегать любых упоминаний наружности в разговорах, за исключением ситуаций, когда она упоминается а. вне связи с говорящим, б. вне связи с собеседником, С. вне связи с кем-то из общих знакомых. Не приветствуются упоминания наружности в настоящем и будущем времени. Прошедшее время позволительно, хотя, опять же, не рекомендуется.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 Я вот считаю, что между мной и черным мало общего. Так мало, что мы практически не в состоянии общаться. Еще я чувствую, что ты почему-то решил перенять его взгляды на все, что нас окружает. Так что теперь мне трудно общаться и с тобой. Курильщик улыбается. Понятно. Выговор за общение с белой вороной, так? Кто это белая ворона? Изумляется сфинкс. Уж не черный ли? Он самый...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 «Если бы ты поменьше общался с Черным, это пошло бы тебе на пользу. Если бы эта суровая женщина не приближалась к нашему столу так неотвратимо, я бы сказал еще что-нибудь умное. Если бы эта дверь вела не в коридор, то вела бы еще куда-нибудь». Он подходит к двери, толкает створку плечом и, не оглядываясь, выходит. Расстроенный курильщик выезжает следом. Черный сказал... Попробуй поговорить с ним серьезно, и увидишь, как он начнет вилять. Ты с этим просто не сталкивался, но я-то знаю. В тяжких сомнениях, можно ли считать, что сфинкс вилял, курильщик ищет его взглядом. Но сфинкс уже растворился среди тех, кто шел и ехал ему навстречу. Можно ли считать, что он вилял? Бессонная ночь щиплет веки, выкуренные сигареты скребут горло. Сфинкс шагает быстро.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 Если бы ты только видел. «Мальчик!» — окликает курильщик угрюмая женщина в переднике. «Пожалуйста, никогда не кури в столовой и назови свою фамилию. Я сообщу о твоем поведении директору!» Курильщик оборачивается. Старуха держит двумя пальцами крошечный окурок, оставленный сфинксом. Курильщик пристально смотрит на окурок. «Она что, специально выжидала, пока я отъеду подальше, чтобы орать на весь дом?»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 В пакетике, чтобы запах не выветрился. они вышли на ежедневную охоту. Заткнитесь, да вы уже обосрались на самом деле. Еще бы не обосрались, хмурится Сфинкс. Мы просто в ужасе, ты уж поверь. От одного вида твоей собаки. Это безбожные уродины, встревает табаки. Особенно, когда ее не видишь, не отстает слепой. Эти ее кривые ноги и пиратский прищур.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 Людей становилось больше. Они спешили с покупками, с разноцветными пакетами, хлопали дверцами машин и несли, несли каждый в свою нору маленькие осколки счастья, перевязанные лентами и бечевками. Я был одинок среди них, бездомный, лишний. Целый, да, но все равно не один из них. Пар изо рта застывал белым облаком.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 Я пытался говорить с ними, а они только смеялись. Даже когда я перевернул их вместе с кроватью, они смеялись. «Почему? Почему?» Я сказал это вслух и сам испугался. Как сумасшедший. Как псих. К черту бультерьеров. Они уверены в том, что наружности нет. Все, даже те, кто бывал там. И смех не от страха, а от уверенности. Можно ли жить среди психов и не сойти с ума?